Глава 7. Спрыгнув с коня текучим движением, Игорь с интересом обозрел бойцов. К предстоящим боям он относился не то чтобы спокойно, с восторгом. Мало того, что адреналин, так еще и деньги. Да, здесь дрались за деньги, ставя в заклад какую-то сумму. Способности попаданца Улана уже успели оценить собственными шкурами, и оценивали их очень высоко. То, что экстремалы их навыки не впечатлили ничего не значило. По здешним меркам они были козырными ребятами среди местных кулачников. Да откровенно говоря, и не только среди местных. Там в будущем они бы тоже смотрелись весьма недурно среди обычных людей, понятное дело. Парень откровенно зажрался, привыкнув к уровню таких же спортсменов до кавказских молодежных стаек, тоже спортсменов, по сути. Движения «Улан» были далеко немедленными, Это он сам стал быстрей. Ну и последнее, но отнюдь не самое маловажное, Кулачные бойцы пользовались почетом, даже дворяне гордились достижениями в этом виде спорта и не стеснялись сойтись с помещинами, что не отменяло проблему отдельных говнистых особей. Какой заклад и какие правила? Негромко поинтересовался боец. Так полтину хотим поставить на твою победу. Внезапно застеснялся Андрей. Рубль ставьте, и чтобы любой желающий мог со мной сразиться. Единственное, чтоб по правилам свалки. Не успел он договорить, как Андрей заорал: Ну что, воины, давно не виделись. Давно наши кулаки не чесали ваши зубы. Подходите, будьте ласковы. Всех встретим как дорогих гостей. Сперва накормим юшкой кровавой и зубами крошёнными, а потом и спать уложим на перинку из землицы». Внимание привлек, И куланов начали подтягиваться военные. А немного на себя берете?» — С ехидцей отозвался гренадер. «Аль не мы ли вас в прошлом разе угощали? И сегодня угостим. Мы щедрые хозяева. Оплюх не жалеем. Да ты сперва нашего младшенького одолей, Влестрифан, а потом и курлыкой. С голливудской улыбкой Игорь вышел из-за спин товарищей, приветственно поднимая руки, раскланиваясь и слегка скоморошничая. Его уже просветили, что перед кулачным боем это нужно и важно. Традиция такая. Нужно завести людей, выиграв предварительно психологически. Но это как дома. Сам бой может длиться меньше минуты но перед этим могут рассказывать о достижениях соперников, затем включится музыка, шоу, в общем. С одной стороны, так народу интересней, а с другой позволяет не озлобиться, переводя бой именно в спортивную плоскость. А не слишком ли мало вас, братиц? Вылез один из егирей. Емучаюсь сиську мамкину сосать надо, а они на кулачках драться. Ништо, дяденька, голосом радостного дебила отозвался экстремал. Мне, братики, обещали, что как только я всех побью, они мне за это леденец купят. Затем он на мгновение задумался и добавил с интонациями капризного ребенка. "И пряник". Тишина, и грохнуло. Смеялись все, даже гренадер взхлипывал по-детски, хлопая здоровенными ладонями себя по бокам. Пряник, и...» с подвыванием тянул он. Наконец все успокоилось, и гренадер подошел к Игорю, протянув ему руку. "Иван, сын Семенов, из рода Харламовых, Игорь Владимирович Русин представился попаданец и снова увидел тот самый взгляд, какого крало при знакомстве, как у майора, и дал себе слово выяснить наконец, почему они так странно реагируют на его имя. Биться я сегодня не буду, от раны еще не отошел. — Но вот поглядеть, погляжу, сказал попаданцу Харламов. Это ты всерьез так в себе уверен, или просто скоморошничаешь? Руфер только улыбнулся слегка. Можешь подставить на меня А вряд ли здесь найдется боец моего уровня. Зря ты так самоуверен. Стольный град все таки Ты не смотри, что здесь кулачников серьезных нет. Петербург, он большой. Я про Петербурга говорю. Смыкнув гренадер отошел. Начались заклады, ставки, шутовство. Парень уже не слушал это, привычно уйдя в транс. Первым противником оказался наглый пехотный капрал, с ходу принявшийся оскорблять его. Причем оскорбления были именно грязными, а не шуточными. Поморщившись, Игорь шагнул навстречу, легко ушел от широкого замаха, блокировал вторую руку встречным ударом в бицепс и двинул в зубы. "А не надо так о маме", бил он костяшками кулака, так чтобы не порезать руку. Ихатий поплыл, но на ногах удержался. "Ну так на тебе, в солнышко. Есть рубль. Есть заведенная толпа, желающая крови и зрелищ!» Спортсмен специально прошел по самой грани, так что желающие наказать наглова молокососа не поняли класса бойца. Точнее, мало кто понял. Гренадер смотрел задумчиво и как только поймал взгляд Игоря, слегка приподнял бровь, на что тот ответил легкой улыбкой. Следующий, еще один пехотинец, но уже в чине рядового и более вежливый, или просто молчаливый. Он не стал атаковать, а приглашающим жестом поманил к себе руфера. Судя по стойке и повадке, боец из тех, кто предпочитает стиль, чья морда крепче, любимые крестьянами и купцами. И, кстати, железную рубашку они держали ой как неплохо. Ну то есть нож. Фиг его знает, но ударопрочность была феноменальной. Что ж, можно и пойти ему навстречу. И парень закружил вокруг него время от времени, взрываясь с неопасными на вид, но чрезвычайно неприятными и болезненными сериями. Солдат пытался отмахиваться, но, естественно, не получалось. Со стороны это выглядело достаточно забавно. "Ишь, чисто кабан против лайки стоит", раздался голос в толпе, после чего послышались смешки и выкрики того же плана. Наконец, разозлённый насмешками кабан допустил пару грубых ошибок, видимых даже зрителям, и получил аккуратный удар по подбородку, отправивший его в нокаут. Гренадер и еще парочка ценителей, стоящих рядом, Оценили мастерство. Остальные же посчитали, что молоденький Улан берет скорее за счет увертливости, а мастерства-то особого и нет. Ну, не увидели они его. «Пятерку заработали. Тихонько шепнул ему подошедший Андрей, как ты и советовал на ставках с души попаданца, как будто часть груза сползла. У них было обговорено, что заработав на нем пять рублей, его долги контубернии исчезают. Какие А мундир из хорошего сукна, а сапоги, а карабелла наконец. Все стоило денег. Ну да, начальство что-то выделило на рекрута новобранца, но немного. А нужно было много. Так что члены контубернии или всего капральства помогали новичкам, но в долг. Эх, так может раздудей рука размахнись плечо, подумал Игорь, но быстро себя укоротил. Деньги тоже нужны, да еще как. Вот та же карабел стоит пять рублей, и Это достаточно средний по качеству клинок. А хорошие сабли шпага и полсотни может стоить. Да много чего так. И вообще, запас кармана не дерёт. Следующим вышел сапер. Ростом заметно больше самого экстремала, а насколько шире, бородатый и практически квадратный, он здорово напоминал гнома. Да по сути, они и были своеобразными боевыми гномами, только в масштабе один к 2. Одетые в прочнейшие и тяжеленные керасы, шлемы и наручи, не всегда по обстоятельствам, они топорами разбивали крепостные ворота, кирками и ломами долбили стены и затем пристраивали там бочонки с порохом. И все это под огнем неприятеля. Мало того, во многих случаях именно они первыми врывались в осажденные города или останавливали вылазку этого самого неприятеля. Они имели массу привилегий, но никто им не завидовал. Шли сюда только добровольцы, и пережить хотя бы десятилетний срок службы могли немногие. Увидев, кто достался ему в противники, Игорь автоматически склонился в воинском поклоне. Невозмутимый великан также поклонился в ответ. Уважаю, саперов, но все равно в пыль ляжешь, улыбнулся ему попаданец. В ответ только гулкий смешок. Ну да. Ему трудно поверить, что мелкий противник в принципе сможет одолеть его. Однако бой он начал осторожно и грамотно не бросился в атаку и не сделал попытки задавить. Спортсмен затанцевал вокруг, стараясь не попасться под громадные кулаки и в то же время не выдать своего настоящего уровня. Примерно через минуту он понял, что этого противника так просто не подловишь. Пусть арсенал боевых приемов у противника был и невелик, но пользоваться ими сапер умел. А главное, умел думать, выстраивать какую-то тактику поединка. Она была проста: подлавливать по на контратаках. Просто но действенно». Что ж, особо выхода не было. И Руфер начал серию лоу-киков по бедру великана. Пусть даже он владеет железной рубахой или чем-то подобным, но серии из нескольких десятков ударов ему просто не выдержать. "Ишь ты", раздался азартный голос откуда-то из толпы. "А хитро, Улан ему сейчас все ноги отобьет. Лупит-то грамотно". Э-да, место такое, что вроде и мясо, но болючее. — отозвался такой же неизвестной толпой. Видимо, сапер тоже это понял, поэтому внезапно ускорился. Да быстро. Настолько, что успел схватить парня за грудки. Зря. Борьба в рукопашке тоже изучается, особенно для таких отрывков. Противник взмыл в воздух и тяжело грохнулся на землю. Некоторое время он лежал, ошеломленный падением, но за протянутую руку Экстремала ухватился и поднялся. Тяжело поднялся. Но ты силен!» Неожиданно добродушно прогудел бородач. Голос был настолько басовитый, что часть звуков была на грани восприятия для человеческого слуха. "Да и ты не слаб", ответил Игорь. "Пока что самый сильный из встреченных мной противников в Петербурге. Встретишь еще», — хмыкнул тот. "Орловый Дашванич, вот уж кто. Да, меня Федотом зовут". Игорь представился попаданец. и снова странный взгляд. На этом поединке для спортсмена закончились Сапер оказался известным бойцом, и его поражение серьезно охладило пыл собравшихся солдат. Так что уланы не стали задерживаться и поехали к другому трактиру. Коль здесь останемся, то гулявать начнем. и опять до кровавой юшки, деловито сообщил Никифор. Так бы оно и ничего, но с деньгами-то не хочется расставаться, а мы такие, раз уж начали гулять, то не остановимся. Кстати, вот твоя денюшка. И Никифор вручил парню увесистый мешочек с медью. «Три рубля. Только ты это особо не трать, а то знаю я вас молодых, сразу спустите на баб да на вино. Ах да, ты ж вина не пьешь». Да я с бабами как-то бесплатно обхожусь, весело отозвался Экстремал. Иди ты, потом взглянул на Руфира и пробормотал. И ведь не шутишь, действительно по бабам уже бегаешь. Никто не хочет проехаться со мной по городу вместо пьянки, предложил Попаданец Уланам. Да я, пожалуй, оказался жизнерадостный Тимоня, похожий поведением на щенка. Жизнерадостный, довольно бестолковый в обыденной жизни, был он тем не менее надежным товарищем и отменным бойцом. "Тогда давай покажи мне, где тут у вас торговые ряды, ну такие, где можно на лошадях?" Тимоня озадачился. "Да на лошадях почти нигде нельзя, но можно оставить их рядом Казенных лошадей в городе не крадут". Подъехав к рядам, уланы спешились и оставили лошадей у канавы. Неторопливо пошли по рядам, небогатым, на взыскательный вкус парня, однако гораздо лучше, чем ожидалось. Шли медленно. Тимоня просто важничал, а Игорь вертел головой, наслаждаясь хоть какой-то нагрузкой на мозг. «Толкотня-то какая!» какая", сказал недовольный сослуживец. Руфер только хмыкнул мысленно. На его взгляд, народ располагался чрезвычайно широко.